От автора. Несколько лет назад в бассейне нашего поселка чуть не утонул маленький мальчик. Спустя пару дней я заметила, как это событие изменило и сплотило наш поселок. Я могла бы сказать, что начала писать этот роман, последовавший затем дни, но это не совсем так. Думаю, настоящее начало роман получил несколько недель спустя во время банкета команды по плаванию под конец сезона когда тот самый мальчик сделал шаг вперед, чтобы получить приз своей команды по плаванию. У всех на глазах стояли слезы, пока мы смотрели на настоящее чудо. Вот он, целый и невредимый, получает приз за то, что чуть его не погубило. В том мгновении было столько надежды, столько радости. И я поняла, так или иначе напишу об этом. Хотя бы, чтобы воссоздать хоть немного той атмосферы, которая царила тогда среди нас. Я надеюсь, что в финальной сцене, когда Катер возвращается в бассейн, вы почувствовали то, что все мы испытали на банкете в честь команды пловцов. Я надеюсь, что, возможно, вы больше не будете бояться окунуться во что-то, что вас раньше пугало. Благодарности. Моя безмерная благодарность следующим людям. Лайзе Доусон, моему литературному агенту, которая позвонила мне поздно вечером во вторник и сказала не сдаваться, и сама никогда не сдавалась. Тарку Парсонс, Джоди Уоршоу, Ники Джордан Хьюберт и команде Лейк Юнион. Без ваших ценных навыков ничего этого не произошло бы. Спасибо, что сделали эту историю намного лучше моему мужу Курту и нашим детям, Джеку, Эшли, Мэтту, Ребекке, Бреду и Анна-Лизе. Дом там, где вы все. В семейной лотерее мне выпал счастливый билет. И особенно я благодарна Курту за каждый день, который мы прожили с ним. Его мудрость, поддержка и одобрение для меня как воздух. Еще 25. Давайте сделаем это. Ариэль Лоун, ты моя вторая половина. Как вторая голова на одних плечах, что должно бы напугать тебя до полусмерти, но не пугает. Я благословляю тот день, когда наши жизни соприкоснулись. Моей маме Сэнди Браун. Я могу только мечтать быть такой матерью для моих детей, какой была для меня ты. Местным писателем, который встречается, чтобы писать, Проводить мозговые штурмы, спорить и отмечать успехи нашего ремесла. Никто не понимает его так, как вы, ребята. Эрика Маркс, Ким Райт Уайли, Ким Бойкин и Джой Каллауэй. Не знаю, что бы я без вас сделала. Друзьям, с которыми Курт и я живем одной жизнью. Трейси и Дугласу Грэмом, Билли и Джил Дином, Лайзе и Майку Ши. Дону и Джамиль Месси, Ким и Сэму Янгом, Эйприл и Полу Дунканом, Терри и Джен Толбертом, Бет и Стиву Бертоном, Эмми и Клей Джилиамом. Спасибо, что интересовались моими романами и радовались шансу поднять бокал шампанского, когда я готова была праздновать. Моим соседям. Не буду даже пытаться перечислить все ваши имена. Наш с вами поселок вдохновил меня на написание этого романа. Поэтому вам лучше других известно, в каком особенном месте мы живем. Увидимся у бассейна, ребята. Каждому наставнику, который когда-либо подталкивал меня к написанию художественных произведений и давал мне инструменты, позволявшие делать это лучше. Великий сказитель. Я верую и надеюсь, что ты продолжишь рассказывать мою историю так, как считаешь нужным. Мое перо в твоей умелой руке, и я не желаю себе иного. Первая Паралипоменон, 16.8.12 И Билл Дин, то упоминание Дэд Кэп было специально для тебя. Джилл Дин, обещаю, что в следующей книге назову персонажа в твою честь. «Вы слушали роман Мэрибет Мэйхи Уаллин, а вдруг это правда?» Читала Галина Горыня.